Глава восьмая. «Мышь. Она невыносима, совершенно несносна», гневно высказалась я, оказавшись в знакомом белом пространстве. Худая и страшненькая девчонка пожала плечами. «Я не говорила, что она должна тебе сразу понравиться», отрешенно заметила она. В ответ на ее слова фыркнула. «Как, скажи, на милость она должна меня учить, если постоянно избегает?» Я огорченно уселась на пол. С тех пор, как Шейла начала работать в папиной больнице, там начался еще больше хаос. Люди отреагировали на ее появление ожидаемо плохо. Лечиться у нее опасались, но свою работу она знала и выполняла хорошо. Меня же ни в грош не ставила. Я даже пыталась задобрить ее подарками, но ничего не вышло. Злила до безумия. Как же мне привлечь ее внимание? В голову неожиданно пришла отличная мысль. «Что бы ты ни задумала, ничем хорошим это не закончится!» Настороженно произнесла девочка. «Да брось! Она не оставляет мне выбора!» Сложила руки на груди. «Я серьезно! Ты можешь влипнуть в неприятности!» Снова попробовала достучаться она, но я ее проигнорировала. «Сона!» Девочка вскочила на ноги и с недовольством уставилась на меня. Мир заребил. Послала ей воздушный поцелуй и проснулась. Шейла категорично не оставляла мне вариантов. Если она не хочет замечать милую и дружелюбную девчушку, то должна обратить внимание на сильную ведьму. Вскочила с кровати, умылась, заплела хвост и надела свой любимый красный сарафан. Немного подумав, обулась в самые блестящие ботинки. Образ девушки — ее броня. Тем более мне никак нельзя сегодня оплошать. Спустившись, спрыгнула с последних двух ступеней. «Доброе утро, звездочка! Куда так спешишь в выходной?» С улыбкой спросила мама, накладывая яичницу в тарелку. «Помогать папе!» «Невинно», — соврала я. Мама нахмурилась. Обычно она никогда не высказывалась против моих походов на работу к папе. Но с появлением там ведьмы все изменилось. «Что-то ты зачастила к нему. Может, лучше погуляешь по лавкам с подругами?» Нервно уточнила мама. «Там пока нет ничего интересного. Привоз товаров задержали». Ответила я, уплетая завтрак. Мама поджала губы. Она всегда так делала, когда не хотела соглашаться. Лучезарно ей улыбалась. «Все будет хорошо. К ведьме приставили очень сильного кирасира. Да и никаких инцидентов за две недели не было. Можно я пойду к папе?» Умоляюще захлопала глазами. Мама вздохнула. Я знала, что родители очень сильно меня любят, чем иногда бессовестно пользовалась. «Жду тебя к обеду», — в итоге сказала мама. Я доела завтрак, попрощалась и выскочила на улицу. Погода сегодня не радовала. Над столицей нависли черные тучи, и ветер тот же проник под кожу. Вернулась домой, взяла изумрудный плащ и решительно спустилась с крыльца на улицу. «София!» — услышала оклик сбоку. Повернулась и увидела Надю с Яной и Никой. Одноклассницы приветливо замахали мне руками. «Простите, я в больницу тороплюсь», — сказала я, проходя мимо. «Ту, где работает ведьма?» Глаза светловолосой Яны засветились от любопытства. «Да», — ответила я. «Девочки догнали меня у поворота». «Ты видела ее?» — спросила низенькая Ника. «Мы даже разговаривали». — раздраженно добавила я, вспомнив наши беседы. «Какая ты смелая!» — высказалась Надя. «А можно нам с тобой?» — уточнила Яна. Резко остановилась и строго посмотрела на девочек. В обычный день бы, конечно, согласилась, но сегодня они могли помешать моему плану. «Давайте в другой раз, я очень спешу, да и дождь скоро пойдет». Подтверждение моих слов наверху раздался раскат грома. Одноклассницы неохотно кивнули и отстали. Едва я успела переступить порог больницы, как на улице начался ливень. «Привет, София!» Поздоровалась со мной молоденькая помощница. «Здравствуйте!» Ответила я, дружелюбно улыбнулась, а потом буквально влетела по лестнице на третий этаж. Понадеявшись, что меня не заметят, прошла мимо кабинета отца в крыло для очень больных. В нос ударил неприятный запах болезни, рвоты и разложения. Чума свирепствовала, но за фасадом обыденности я редко о ней вспоминала. Все же из моих родных никто и никогда не болел насланными ею болезнями, будто что-то нас от нее защищало. Над кроватями справа увидела красные карточки. Так здесь отмечали тех, кто уже находится на пороге смерти и кого по воле случая должна лечить ведьма. Осторожно подошла к старику с мутными серыми глазами и впалыми щеками. С каждым вдохом из его горла вырывался хрип. Он смотрел на потолок и напоминал собой больше труп, чем что-то живое. У меня по спине поползли мурашки. «Если она может, то и я смогу. Это не должно быть таким уж сложным». Попыталась приободрить себя я. Подошла ближе к кровати и взяла старика за сухую костлявую руку. Он не возражал. Закрыла глаза. «Как там надо лечить людей?» Я несколько раз видела, как Шейла концентрировалась и магией излечивала почти все на свете. Нахмурилась и попыталась повторить. Магию в себе я чувствовала, но она представлялась мне диким необузданным потоком. Осторожно коснулась ее и попыталась направить. Она вырвалась и ускользнула, но я упорно продолжила колдовать. «Остановись немедленно!» Раздался сзади грозный крик. Резко распахнула глаза и увидела в проходе запыхавшуюся Шейлу. Она смотрела на меня с таким гневом, что я даже растерялась. Старик издал стон, привлекший мое внимание. Повернулась к нему и замерла. Его лицо покраснело и раздулось, будто воздушный шарик. Шейла направилась к нам, но не успела. Он лопнул, окатив меня кровью с ног до головы. От неожиданности я завизжала и вскочила на ноги. Запах крови наполнил пространство. Она оказалась везде – на полу, в кроватях, в моем лице и в волосах. Мой взгляд упал на оставшуюся после мужчины руку, за которую я его держала. Отбросила ее в сторону. Меня вырвало. Голова закружилась, и пространство начало ускользать из поля зрения. Последнее, что услышала – топот нескольких ног в коридоре и тяжелый вздох Шейлы.